Глава 69. Июнь 1919. Садки лозные, Царицынский фронт. Халзанову казалось, эта ночь не закончится никогда. Так верно приходится рыбе, когда ее в ночной воде выхватывает свет горящего смолья. Впрочем, рыбы холодная слизь, а он был горяч, и, словно выставленный голом на мороз, все время чуял на себе поток направленного света. Их выручило то, что Леденев не думал останавливаться, надеясь развить свой успех, достать мамонтова ушедшего на лозные. Допрашивать приблудных было некогда и некому. Прибившись к ставропольским мужикам, тянулись в хвосте переменным малюром никем не гонимые и непосомые, в любую минуту, имея возможность привстать, повернуть, исчезнуть в пепельно-лиловых сумерках, затопивших все балки и падины. Десятка-два холзановских охотников отбились от сотни и канули. Но остальные шли за красными полками, как в незримом поводу, как тени, неотрывные от собственных хозяев, издолгали ненависти, из страха ли наткнуться на леденевские разъезды Малой Горской и тогда уже точно пропасть. Спустившись в балку, спешились и разожгли костры. Стемнело кромешно, никто о них, казалось, и не вспоминал. — Надо что-то решать, — запаленно дыхнул повалившийся рядом сафонов. Вон их штаб на ветряке. Ну, режем или ходу? — Не затем мы пришли, — усмехнулся Егорский. — А зачем же? За смертью? Долго будем ходить? Пока ручонки ваши беленькие и Исаул при свете дня как надо не рассмотрят. Сейчас не уйдем, завтра в бой... Из табуна уже не выскочишь. И что, своих рубить? Или, может, и впрямь свою верность докажем? Пустим братскую кровушку, чтобы воистину красными сделаться». «Да не ягазите вы», — ответил Егорский измученно. «Уйти хотите? С катертью дорога». «Кишкой слаб, по-вашему? Да тут не кишка, тут впору уж ума лишится. К костерку их насыпался топот копыт». — Эй, волгари! Который из вас комэск с комиссаром? Айда в штаб дивизии! — Пойдем, Лихачев, — поднялся Еворский. Лицо его было недвижно и будто бы пеплом подернуто. Обыкновенное лицо измученного человека, которому и челюстью-то двинуть в речи тяжело. Сопровождаемые конными, они прошли между своих, затихших, как лисы в норе, миновали излучину балки, по которой тянулась шафранная стежка костров, поднялись на поверхность земли, и холодное жало коснулось голой шеи Матвея. Ты что это? дернулся он на показ. Не дури! Сам не балуй! Оружие! Кабур вытряхай! Руки оба! Вынай, товарищ, а то голову срублю! В чем дело? Мы что, арестованы? поднял голос Яворский. Ладно, ладно, оружие идти не портки, натужно хохотнул Матвей и, вытащив ноган из кобуры, протянул рукояткой вперед. «Смотри, только не утеряя столоб. Возвернем, где положено, обнадежил безликий конвойный. А насчет выражений всяких, вы зря не утруждаетесь, при наряде мы. Лицо Халзанова полил кипящий холод. Оно горело не от страха. Не только от страха, но даже будто бы и от стыда. Подбородок, рот, скулы — все было и его, и леденевское, как будто прикипевшее, непрошенно приросшее к костям его лица. Ему и впрямь хотелось невозможного для человеческого существа. По ящеречье вылезти из кожи, а заодно как будто бы изо всей своей непостижимой, неведомо кем предрешенной судьбы железной щеткой, шашкой, бритвой, отщепом кремня, соскрести с костей такие свои и такие двуличные, лживые, как будто не ему принадлежащие черты, но сами его кости, на которых все держалось, и создавали его облик, видный каждому. Один из костров, разожженных в ночи, представился ему кузнечным горном, и там, у этого немыслимого среди черной пустынной степи раскаленного горна, как будто работал неведомый мастеровой, всю ночь ковал его, Халзанова, судьбу. Кровь, самый что ни на есть изощренный и неуловимый штукарь, отлила, отчеканила это лицо, словно фальшивую монету, которая приобрела такую ценность на полях России, где дешева жизнь человека, и никто ее сгубленную выкупать не будет. Его, Халзанова, Могли узнать, вернее узнать в нем Леденева, но все-таки эту монету, наверное, возможно было разглядеть лишь на рассвете, который, может быть, и не наступит для Матвея никогда. А в час между собакой и волком, в едва разжиженной костровыми отсветами темноте, все лица стали плохо различимы, все люди безлики и схожи друг с другом. Поднялись к ветряку на бугре, Внутри при тусклом керосиновом огне громоздились штабные, сидели на ларях, снарядных ящиках, полулежали на полу и с жадностью ели добытые по хуторам. Вареные яйца, картошины, зеленые яблоки, хлеб. А вдруг и он тут, Леденев. На богатом ковре по-татарски устроились трое. Скуластый, бритый наголо, с квадратным подбородком, одетый щегольски в черкеску алого сукна — Должно быть, с не ниже Камбрига, а то и начдив. Чедушный еврей, весь кожаный, в круглых очках, с курчавой, будто смолённой шевелюрой. И третий, дородный, во френче, с полнокровным, мясистым, битым оспой лицом. «Присаживайтесь, товарищи», — сказал очкастый кожаный, — «должно быть комиссар. Слушаем вас». Яворский точка в точку повторил недавний Матвеев рассказ — Никто его не прерывал, а дородный хохол, придавленный своим тяжелым животом, как баба-поросенком на телеге, как будто и вовсе не слушал, прикладываясь к фляге и закусывая яблоком. Матвей присел поодаль ото всех, и впрямь уж вурдалак, нечистый дух, боящийся всякого света и не могущий заступить вовнутрь очерченного круга. — авин сдается мне... «Не Недуже на вашу нацию похож, а братславский, сказал вдруг хахол Буравияевского наставленными глазками. Выправка-то офицерская, да и на лицо. А по-вашему что? Комиссар Красной армии должен быть куль с дерьмом, ответил Еворский бестрепетно. Да вас, простите, самого одеть в сюртук, да золотую цепь по животу пустите. выйдет из вас чистый фабрикант. Шо, оскорбился Хохол. Ты с кем говоришь? Но тут захохотал скуластый, статный, в кричаще нарядной Черкеске: А и верно, Маслак, эксплуататоры есть, корпуленции у тебя чересчур даже и подходящие. Я, товарищ Маслак, не хотел вас обидеть, сказал Егорский примирительно, но твердо. Я лишь хотел сказать, что негоже нам, красным бойцам, касаться и национальности и внешности, поскольку нации мы отменили, а внешность сплошь и рядом ни о чем не говорит. У товарища Троцкого тоже лицо не мужицкое. Еще раз повторяю, ваше полное право нам не доверять. Явились чёрт-те кто, неведомо откуда. Ну что ж, телеграфируйте в штаб армии, проверьте наши данные и полномочия». «Да делать нам нечего», — покривился нарядный начдив Апанасенко. «Попробуй их, Маслак. А вы, если хотите с нами быть, то пусть придется, значит, доказать, какие вы бойцы за революцию» телеграфа и нет никакого. Да и на что нам этот телеграф? На месте ратного труда оно быстрее всего показывается, какой человек и куда он идет. Пожалуй, никогда еще так остро не чувствовал Матвей вещественности мира, податливости каждого чужого тела, расслабленного в чувстве подзащитности средь сотен своих. Он не был овцой, он даже в плену и в побеге, в самом сердце чужой, бесприютной венгерской земли, оставался собою самим. Но вот похоронить себе живьем в своем же теле, таиться в нем, как зверь в норе, все время отзываться на чужое имя, не забывая своего, все время отвечать чужому ожиданию, соответствовать вере в тебя, как в своего единоверца и полчанина, настолько это было противоестественно, мучительно противно что лучше бы ей, Богу, сразу проявить свою настоящую сущность. Личину вот эту сорвать, наконец, отделить от себя Леденева. Хотя ведь если разглядят, тогда напротив, намертво он к Леденеву прирастет в глазах леденевских бойцов, как было в той балке под Камышевахой. Как из одного сделать двух, а как из двоих одного. Едва лишь выйдя за порог в ночную тьму, Матвей почуял небывалую, казалось уж, неподавимую потребность закричать, захохотать, взять за шиворот первого встречного и назвать красной сволочью. Так в детстве иногда хотелось уподобиться резвящемуся стригунку, валяться по траве, визжать, легаться или что-нибудь выкинуть на людях, прямо в церкви, где все неподвижные немы, ворохнуться и загласить: «Господи Иисусе, возьми меня за уси!» и только страх, что навсегда запишут в дурачки, удерживал в узде. Яворский опередил его. Уйдя в глухую степь, подальше от костров, он будто обезножив повалился на зиме, как-то всхлипывающе хрюкнул. «Услышь меня, Израиль, наш Бог есть, Бог единый. Спасибо тебе, Боженька, что сотворил меня хоть сколь-нибудь похожим на еврея. Но если бы они...» «Заставили меня спустить штаны, тогда бы увидали, какой я комиссар!» Захлебывался он, и смех выплескивался из него толчками, как вода из рта утопленника. «Ну, Тишков произвел в Иудее! чего же не в китайцы?» «Тише ты! Слухают!» — сел рядом Матвей. «Почему они не раскрыли нас, казак? Ведь на лбу же написано, кто мы. Неужто нам Бог помогает? Не в силе Бог, а в правде, а?» А в чем она наша правда, что мы свое добро отдавать не хотим? Да только ведь все это наше добро с босяцкой стороны-то посмотреть такое же ровно наше, как и для блох собачья шкура. Но вот порой мне и кажется, что и нет никакой божьей милости. Правды, суда. А сила-то и есть единственная правда. Ну что мы можем против ветра, который пришел нас смести? Против травы, которая ломает дорогие нам могильные камни? Они, как трава, растут и вытесняют нас с земли, и все тут. Они ведь не в Ленина верят, а в то, чего им жизненно не достает, в свой настоящий полный рост, в который мы-то им и не давали разогнуться. И ты, брат Халзанов, такой же. Ты ближе к ним, чем к нам, дворянам и прочим умствующим паразитам. Ты тоже хочешь распрямиться в полный рост. И уж давно бы верно распрямился, когда бы не потомственные офицерики. У красных ты бы весел быть может, и не меньше Леденева. Ведь ты же, как он, из тех же ворот, из той же земли. Ты даже лицом похож на него, как на кровного брата. И даже, право, странно, что никто из них не спрашивает, а не родня ли ты ему. «Ну вот он я, у красных», — Матвей насильно засмеялся пораженный, — — Да вроде как бездомная собака средь волков. Не то они накинутся всем скопом, не то саму Кушукова первый. Какой уж тут в полный рост. кубыть ты захочешь, а уже не прибьешься. — А это почему же? Они тебя не примут, или ты себя не переможешь. — Россия, долг, честь, — перечислил Егорский, как порылся в отбросах. — Казацкая кровь твоя? Так все казачество давно уже на белых и на красных поделилось. И через что же ты переступить не можешь? — Так через кровь же. Мало разве? Ведь сколько мы ее друг дружке выпустили? Море! — Так зовут же, покайтесь, придите в братские объятия, мы простим. Брат твой старший, Мирон, и зовет? — Да ты по стану этому пройди, людей пораспрашивай. Поди хватает бывших белых, которые еще вчера большевиков рубили. — Ага, а еще я теперь Лихачев, у покойника имя украл, как змей искусительно шептываешь, чтоб я братьев своих убивал. А сейчас-то кого убиваешь? Не братьев? Не таких же, как сам Казаков? — Да ты никак и вправду комиссаром сделался. Могет быть, и сам теперь Миркиным думаешь жить, — вклещился Матвей Еворскому в ворот. — Казак я, казаком родился, казаком и помру. Они нас хотят мужиками поделать, не всех истребить, так все одно нас, казаков, закабалить, чтобы мы никакой другой жизни не помнили, окромя как в Ярме. Ярмо, брат, штука вечная. Кому-то все равно придется в нем ходить. Так нам, казакам, и придется, коль они вверх возьмут. Ты? Не знаю за что, а мы за жизнь свою воюем, за породу, за семьи свои, между прочим». Так что ж, мне за раз с красными на свою же станицу идти, чтоб бабу мою с сыном имущество лишили, а то и вовсе с пьяных глаз, как Ромкину с детенком в животе. Да я зубами грызть их должен и душу вынать вместе с потрохом. — Из Леденева тоже вынешь? Или из него первого? Для того и пришел сюда? — А черт его знает! — Халзанов будто силился проснуться и не мог и впрямь бы вырвал сердце у него и съел, как те дикари. Подумаю о нем, так до того злею, будто он у меня что-то самое жалкое отнял. Еще когда вся эта клочка только затевалась, знаешь, и рубанулись мы с ним, порешить, кто над кем, как от Бога поставлен. Ну нет нам двоим места на земле, и все тут. Судьбу он у тебя украл. Чего? Он нынче бог войны, а ты, извини, жеребец в табуне. Так и я ему жизнь ровно выхолостил. Двух женщину отнял мало, ведь мы шо с парней за девку спорили, и девка-то теперь моя жена, а потом уж и Асю его. Ну и кто через кого несчастье больше принял, как считать? Да теперь чего-то как гадюка подкрадываюсь, чтобы вовсе прикончить его». Да я, может, сюда лишь затем и пришел, чтобы он меня кончил, чтобы на сердце вину перед ним не носить. Да только, ежели дам себя убить, с моими-то что будет? На него леденево оставлю. Ну и куда же мне деваться? И так, и едок, ход неправильный. Ну а ты-то зачем пошел уж, если ни в Бога не веришь, ни в святую Россию? Ну так и сбежал бы, а?» Хоть за море, как всякие такие, А хоть и дураком прикинуться. Уж теперь и подавно дураком легче жить. — А я и есть дурак, — ответил Егорский, Ложась на траву. — Причем давно, неизлечимо. Ты только не смейся. Я ведь затем сейчас на фронте пребываю, Чтобы стихи хорошие писать. Я раньше-то в сытости жил, Сам понимаешь, с игрушками самыми лучшими, С лошадками, с книжками. Но вот и стихи у меня такие же были игрушечные, дерьмо были стихи, горизонты вертикальные в шоколадных небесах, крови раньше не чувствовал, а нынче уж получше, хочешь, почитаю. забыт ли, как на снеге сбитым, последний раз рубил казак, как под размашистым копытом звенел промерзлый солончак, Калзанов был опустошен чудовищно нелепым напряжением всего вот этого рубежного небывалого дня, но чувствовал, что провалиться в забытье не может. Он действовал, словно в горячечном сне, ощущая себя покоренным неведомо чьей внешней волей, которая несет его к какой-то зачаровывающей пропасти. «А вот и на завтрашний день, надеюсь, пророческая». Заклятому товарищу Роману Леденеву посвящается. «Обоих нас блюла рука Господня, Когда, почуяв смертную тоску, Я, весь в краи, ронял свои поводья, А ты в крови склонялся на луку». Разбудил его слитный, казавшийся подземным, гул копыт. Над головою дымчатая зыбилась лазурь, По краям небосвода сливали последние звезды, Эскадроны повзводно вытекали из балки. Пахло раздавленной копытами травой и бражным запахом росы, всесильным в этот час и, словно бы сулящим что-то несбыточно отрадное, как в детстве. Его казаки, вернее, уж Бог знает кто, ничьи, самим себе чужие, шевелились, казалось, не собственной волей, похожей на пленных, которых поутру выводят на расстрел. Глаза всем будто выкололи, поводью разбирали, как слепцы. Ещё не вытянулись взводными колоннами на чистые, как в трех верстах к северу, ломая кристальную тишь предрассветия, ударила орудие. Нарастающий шелест снаряда прошел над головами сотни и сомкнулся с нестрашно далеким, даже словно бы успокоительным грохотом взрыва. Готовые к ответу зарявкали по фронту трех дюймовки красных. И по звукам Матвей тотчас понял, что Маслак со своей бригадой упрятан в резерв, а, стало быть, они не скоро вырвутся на волю, а, может быть, и вовсе в бой сегодня не пойдут. Рассадистые выстрелы красноармейских батарей сливались с грохотом все новых, все гуще рвущихся по фронту казачьих гостинцев, тонули в нем и прорубались сквозь него, еще сильнее колебле студень неба и будто бы ознобом охваченную землю. Бригада маслака сорвалась за увалом, левее и глубже Леденевского фронта, и врагу можно было увидеть ее только с аэроплана. Мамонтов, впрочем, сам стоял здесь накануне и, скорее всего, догадался, что тут-то и спрятан Леденевский резерв. Стоящие в двойных колоннах маслаковцы смотрели на приблудный эскадрон с величественной и брезгливой холодностью, словно на пехоту. Их кони, чистокровные червоно золотые дынчики, разбавленные серыми приземистыми маштаками, были в теле, бодры, гладко вычищены, покрыты коврами и даже парчевыми ризами. Маслак тяжело восседал на рыжей куцехвостой кобылице с проточенной на лбу будто в бледном подобии той, леденевской, при одном только виде которой казачьи лица обдавала мертвой стынью, а шашки, опущенные для затека руки, наливались уже неподъемным свинцом. — Веди своих налево на вторую линию! А ну поглянь! Поглянь на меня, я сказал! Рыло не выдвертай! В безучастных глазах маслака мелькнул тот страх, который в миг преображает шкодящего кобеля при появлении хозяина — «Узнал», — полубенело сердце у Матвея. Он почувствовал страх конакрада, которого подковой обступают казаки с дрекольем, и в то же время тот восторг и стыд, какой испытываешь только в детстве, покушаясь на чужое. «А ну, поглянь, Федорцов!» «Схожей чини!» — хрипнул Маслак, клонясь головой к своему ординарцу с такой осторожностью, словно боялся разбудить кого-то, и с суеверным отвращением обшаривал глазами позорное и страшное Матвеево лицо, словно сились ошкурить его до какой-то ногой сердцевины, убить невероятное двоение, чей смысл не поддается пониманию настолько же, насколько молния зимой. «На кого?» «На черта с рогами!» злился Маслак. Да, не, причудилось, убеждал сам себя, смотря на Матвея то снизу, то сбоку, и щурясь, так, словно вдевал в иголку нить. Як взгрел мене в вертячем, так доси и ввежается, неначе до очей прилип и всякого иншого собою застеляет. Як смерть в глазах стоит, ты родом, Таткель? Глазуновский станица рожак, ответил Матвей, изумляясь, Тогда-то под Камышевахой погоны на нем были. И то за Леденева приняли. Чуть в ноги не бухнулись, седел. А здесь... «Похож, як собака на волка!» — приговорил Маслак и тронул кобылицу, потеряв к Матвею интерес. Поднявшись на бугор, Матвей увидел линию леденевских колонн, как будто шеренги дворцового парка, разбитого на бурой выжженной равнине. А с севера... Ползли, колышась во весь горизонт, глыбастые громады серой пыли, с неотвратимостью густее и темнее, и вот уже ходила в горизонтах трепещущая черная пила, мучительно своя, казачья, диковинно недосягаемая лава. Как будто каток внезапного ветра прошел по живому леденевскому саду, шершавя его и бугря, но не сорвал, не разметал, не понес по степи, закружив, словно палые листья, а покатил все эскадроны, как волны взбушевавшейся реки, раздувая над ними краснопламенные языки полковых и бригадных знамен. И под эти багряные всполохи, словно на огневые летучие вешки, как гончие за зверьем сквозь ковыль, рванули сумасшедшие тачанки, единым редким гребнем прочесали конную громаду и полукругом развернулись на скаку, подставляя себя под обвальный накат казаков. Сквозь гул, трясущий землю, услышал Матвей обрекающую трескотню пулеметов. Для наивного глаза, не обутого опытом, мамонтовская лава казалась уже диким, ослепшим табуном. Но Матвей видел замысел своего генерала — охватить левый фланг Леденева и зайти ему в тыл, в резервы, в загривы кликующих красных бригад. Как собака, которая раньше хозяев почуяла близость беды, Халзанов беспокойно взглядывал на маслака. Комбрик один вальяжно подносил к глазам бинокль, и живот его грелся на передней луке, словно кот на припеке. Левея от огромной растущей, как опара, тучи, обозначавшей рубку двух сошедшихся громадин, невинно светлое висела пыль над балкой то казачьи полки шли во фланг к Леденеву. Халзанов все видел, а может, и опережал догадкой действительность, и на мгновение опять по-настоящему позабывал, чью сторону держит. Хотелось крикнуть, указать на балку маслаку, прорезать тому заплывшие жиром глаза. То ли просто табунное чувство родства со всеми этими людьми, красноармейцами, заражало его — как будто те, с кем ты соединяешься физически и делаются для тебя своими, такие же русские и даже казаки, как и те, от которых отбился, то ли потребность завладеть и управлять всей этой красной силой жгла нутро. И тут он будто просыпался, вспышкой вспоминая, что над ней уже властвует, если все еще жив Леденев». Маслак уже не отрывался от бинокля, наведя окуляры на ту самую балку, и вдруг, поворотив коня, махнул рукой. Матвей немедленно тронул гром и съехал с бугра к своему эскадрону. Он понял, чего ждал Маслак. На выходе из балки казачьим сотням надо было миновать довольно широкий разлив желтопесчаных бурунов, версты полторы на глазок. Не то Леденев подсказал, не то сам мозговит, вовсе и не Бурдюк этим пескам, да на полном галопе, любой даже самый добрячий конек припотеет, не выжмешь нужного разбега из него. Ну, что там, что? — прошипели Сафонов с Яворским, вытягивая шеи и привстав на стременах. Быстрее, чем Матвей ответил, все стало понятно и так. Соседний эскадронный, подскакав к нему, кричал заворачивать правым плечом, размахивая плеткой и страшно матерясь и народная сотня закупорила ему ход, ломала слитное движение повертывающих влево маслаковцев. И вдруг эскадронный замолк, как придушенный. В упор Матвей увидел его растущие от изумления глаза и узнал в нем Давыдкова-фрола, своего земляка, мужика, который гнал его, как зверя, от родного куреня еще зимою 18 го года. Давыдков угадал его и все не верил, а может и не понимал, кого узнал, а тут еще над головами их соседних эскадронов сухо лопнул шрапнельный снаряд. Взвелись в дыбки и завизжали раненые лошади, и двое ближайших к разрыву бойцов покачнулись. Беззвучно крича, Давыдков схватился за шашку, глаза его открылись целыми колодцами. И Матвей инстинктивным движением, каким не раз снимал без крови часовых, ребром ладони рубанул его по шее, с такой неуловимой быстротой, что никто и не понял, от чего тот шатнулся в седле. Секущий виск осколков ослепил людей. Матвей добавил по затылку. Давыдков упал на конскую шею и кулем обвалился на землю под десятки толкущихся лошадиных копыт. Эскадрон! Правое плечо вперед! Нераскрытые ряженные потекли вдоль увала. Давыдков пытался подняться. Проезжающий мимо сафонов Беззвучно выстрелил в него из-под руки, упрятав под локтем наган. Пригвоздил к ископыченной травянистой земле. Эскадроны пошли, пылились, нераздельные в общности смертного дела, предстоящего им, не вникая в подробности гибели одного человека. Никого уж нельзя было выделить, удержать в этом слитном движении. Халзанов стянул с головы заскорузлый, просоленный потом платок, словно кожу содрал от бровей до загривка. Теперь уж все равно, кто и кого узнает в нем. И узнавать-то, может, будет некого. Насунул фуражку на бритую голову. Обогнули увал и на чистом рассыпались в лаву. Покатили по выжженной бурой земле громовитый осадистый гул. Матвей со своими шел на левом краю и одним мгновением мог отделиться от тысячной массы маслаковской бригады, незаметно отплыть от нее, забирая на полном скаку все левей и левей, повернуть, раствориться в бескрайней степи, но чуял, что не может и даже будто бы не хочет отклоняться от сужденного, как если бы в самой середке его существа давно был заложен какой-то магнит, и сила притяжения, до сей поры рассеянная, слабая, теперь уж сделалась неодолимой. В глазах его росла песчаная полоска с верблюжьими горбами бурунов, по правую руку был профиль Еворского. И вот уже желтый залив потемнел клокочущим прибоем первого казачьего полка. Свои, быть может, и богаевцы, все, кто остались и пока что были живы, взрывали несметью копыт песчаное море, как по невидимому руслу, поворачивая маслаковцам навстречу, неотвратимо нарастая валом грифы, раздираемых стальными трензелями конских морд, защитными и синеверхими краснооколыми фуражками». Таким Матвей носил с ранних лет, как петух кичливый свой гребень, пока с головой не отрубит. Сколько раз уже видел и слышал за спиной лавину из всадников, сколько раз уже видел полоску ничейной земли впереди сгорающую в мускулистом пламени намета и впервые не знал, что сейчас будет делать. С каждым новым броском забирая левей и левей, надеясь только чиркнуться краями со своими. Он верно рассчитал дистанцию и время, и две трети ряженных ускользнули в огиб. Но сам налетел на приземистого могучего подъясаула, и, как бы внутренне зажмурясь, не допуская до сознания знакомый склад фигуры и отчерк пучеглазого курносого лица, швырнул себя в бок, уклоняясь. Барзыкин! ожгло вместе с режущим посвистом шашки. Голоп, на котором сходились, освободил Халзанова от тошной необходимости рубить. Но на него уже летел не в силах удержать коня второй, безликий, заслоненный головою гнедова дончика. Халзанов отвел косо павший удар, вонзив взгляд в распахнутые голубые глаза Шурика, и сердце обварило родность дарьи, наконец, вырывая Матвея из потока чужих, заключая его в нем самом, как ядро в скорлупе. Проскочил мимо Гришка и канул. Схлеснувшиеся лавы взаимно разошлись как будто зеркально отражая друг друга, разлившись на два рукава и обнажив испятнанную трупами широкую межу. Матвей обшарил взглядом раздерганную сотню. Десятка-три во весь упор уходили в пустынную степь, не в силах стерпеть неестественность своего положения. И как в далеком сне, зимой восемнадцатого года, заколебался, раздираясь надвое. Куда ему направить бег коня? Ведь вот же, Вот она, зазывно голубеющая даль свобода, как будто и невыжженная степь, живая вода. Но волна маслаковцев уже захлестнула его. Понесла на пуржащей клинками мускулисто клубящийся вал казаков. Вшибла между живых кровных глыб, затянула в кипучую коловерть рубки. Шашки падали справа и слева. Отводил, жалил в локти, поневоле ловил на клинок чьи-то кисти, увечил, рубил тупиком, еле сдерживал руку, не пуская в бездумно простое и страшное своей привычностью движение, ощущая себя самым жалким калекой средь всех. Это он, для кого зарубить человека было самым естественным делом. Молодой подхорунжий, с глазами как черные сливы, наскочив, рубанул из-за уха, и Халзанов, играющий принял удар, отводя надломившийся костный клинок. Резко вывернул кисть и заплел сталью сталь возле самых мальчишеских пальцев, вырвал шашку из тонкой руки. Юнкер ахнул от боли в запястье, и глаза его, жалко, потрясенно расширились, как будто ожидая от Матвея нового мучительного чуда, и Матвеева шашка плашмя опустилась ему на висок. Сожжениях в трех Вращал клинком Яворский, страшил, завораживал петлями двоих казаков, оскаленный и изумленный, как мертвец. Не видел налетающего сзади третьего, привстав на стременах, занес тот шашку. Толкнув грома траверсом влево, почти над самой головой Яворского настиг занесенную руку Матвей, как чисто срезанная хворостинка, оборвалась отхваченная кисть, упала на земь, намертво скипевшаяся с шашкой. Еворский обернулся ощеренным лицом. Матвей увидел на плече безрукого полковничий погон. Полковник Сухожилов, всегда смотревший на Халзанова, как на навоз, никогда ему не подавая руки, натянул, что есть силы, по поводья и схватил их зубами, поймал повешенный на шею револьвер, зыркнул мертвым глазком вороненого дула, и Матвей, с торжеством разрешения старой хрозни, выпуская на волю обиду, полохнул его по голове. Почуявший свободу от поводьев мышастый кабардинец Сухожилова рванул, и полковник топырю культю обломился на землю, и разрубленный череп развалился на две половины, обнажая извитый студенисто тряхнувшийся мозг. Казачья лава, большая числом, охватывала маслаковцев неразгибаемой подковой, и нужно было изворачиваться и вырубаться из кольца. Матвей почувствовал звериную свободу. Враги ему те, кто хочет убить его прямо сейчас, отнять его от сына, от жены, затолочь его кости в глухую равнодушную землю, а все остальное с кем Бог подумает после, когда сбережется. Он первым вырвался из бешеной круговоротной сутолочеконных. За ним Яворский, Кумов, Коновалов с багряными затесами на лицах, с кровящими разрубами на спинах и руках. Яворский, раненый, зашибленный, должно быть, головой, клонился к конской шее, ложился на луку, смотря на Матвея с улыбкой и освобождение от всего вот этого безумия, и было видно, что в седле он долго не продержится. Красноармейцы утекали табуном, и, казалось, уж не было силы, которая могла бы их остановить, стянуть к себе и развернуть. Но вдруг одна из сотен взвыла непонятно ликующим криком — и этот вой весенним палом перекинулся на всех, и даже он, Матвей, еще не понимая, почуял приливную силу сроднения тысяч, теперь уж ведомых такою единственной волей, что смерти для них больше нет. По полоске ничейной земли, несгибаемо прямо сидевший в седле, волочил за собой смерчевый пыльный шлейф эскадрона единственный всадник. Не касаясь копытами тверди, Вытягивалась в нитку огненная кобылица с голым черепом, как будто обдирая себя бешеным наметом до на костей, и вещественность мира, как и всегда в бою, достигшая предельной остроты, еще стократно возрастала там, где он летел, напере его шашки под копытами страшной его кобылицы. Леденев осадил, взвился с свечкой, повернулся на задних ногах и будто бы на проходящей сквозь него земной оси мгновенно повернулось все и вся. Попав с двумя десятками своих уже не на фланг, а ближе к середке, Халзанов плохо различал его за тройным валом пыльных до черна взмокших спин. Леденев буревым кровным плугом разрезал целинный накат казаков, сшиблись с визгом и лязгом, и опять он, холзанов, отвел косо павший удар, рубанул тупиком по погону, не давая ширкнуть себя в грудь, и опять сбились в кучу не свои с нечужими, притираясь друг к другу скользящими в мыли боками и валясь, пропадая меж трущихся конских боков, словно между живых жерновов. Заставляя хрипящего грома извиваться змеей на скаку, раз за разом врывался в просвет в ту пустоту, что разверзается за сильным, творящим путь для остальных. Казачья лава сызнова пыталась охватить красноармейцев крыльями, но Леденев, похоже, первая прокинул ее левый фланг, сам выбросил в охват своих осатанелых мужиков, не позволяя ей разлиться на два рукава, вероятно, боясь, что за ней, как за тыном, скрывается еще одна нетронутая сила или в конном строю, или лежа, да еще с пулеметами колесом к колесу. Казачьи сотни слитно потянули вправо и разворотом устремились в бегство. И тут, народившись как ветер во фланг, бегущим казакам хлестнула новая струя. Должно быть полк или целая бригада красных, которая рубилась у деревни и была моментально повернута леденевым сюда, чтоб комбинированным с ударом заключить всю донскую дивизию. «Своих рублю!» — просветляющий ужас невластности над собою самим окаменил Матвея на скаку, и он уже как будто и взмолился о конце, о том, чтоб, подобно Еворскому, пасть, живому или мертвому, но черной глухоты ему никто не даровал. В бездушной несмети, в какой-то уж мертвячьей быстрине, искал он единственное живое лицо, которое все бы ему объяснило, но не было рядом ни Гришки, ни запропавшего Еворского, ни даже Леденева. Зажатая в красных охватных клещах обезображенно смешавшаяся лава казаков, гривастыми клубами укатывалась в балку. Казачьи кони смаху обрывались с кручи, съезжали на задах и шкабырдали через голову, давя, перемалывая, волоча вниз по склону своих мертвецов на натянутых путлищах. Сквозь конский визг взвивающийся к неживому, добила раскаленному небу, Матвей услышал заполошный, горячечно-мстительный лай пулеметов и в первый миг не понял, чьи они и откуда секут. Хлестали пулеметы белых через балку, рвали ватными хлопьями пыль под ногами коней, подрезали на полном скаку. Озираясь, Халзанов увидел его. Леденев со своим эскадроном метил прямо в глубокую прорезь стеклины. Жестоко придавив запененного грома, Матвей во весь опор пошел за ним, вцепившись взглядом в рыжий круп летящей кобылицы, лавировал, вихрился в рваном леденевском шлейфе, в котором все больше появлялось прорех, и снова глубинный ключ памяти толкнул на поверхность сознания те первые скачки в гремучем, за дарью, как будто и сейчас единственной потребностью явилась хоть замертво достать и обойти его. С неудержимой быстротой росла курящая пылью пропасть балки. Гул сотен копыт и собственной крови. На миг задавили с свист пуль, смертельным севом славшихся над головой, вгрызавшихся в землю у него под копытами. Железный скрежет разодрал наполненную гулом пустоту, и сожених в пяти впереди и правей от него ощетиненно вымахал земляной черный куст, разметал, повалил на скаку то ли двух, то ли трех красных конников. Как борзы за зверем сквозь чащу великанских терновых кустов неслись за леденевом забывшие смертный страх люди, спотыкались, валились с коней, во весь мах напоровшись на незримые сучья. Разрывами расчистила Халзанову дорогу. Уже никто не отделял его от леденева. Кидая сожжений назад, он все отчетливее видел пятна пота у него на спине, пропитанную чернотой по желобку и на лопатках гимнастерку цвета хаки, такой же, как и на нем самом Матвее. И вдруг краем глаза поймал, как кто-то, несущийся за ним, наравне вытягивает руку с револьвером, как будто пересиливая гнет, обламывающий снизу, и сизая дула нагана глядит в леденевскую спину. То был не свой казак-лазутчик, а настоящий молодой красноармеец или комиссар с молитвенно восторженным лицом, курносом, круглоглазым, ничем не примечательным и вместе с тем значительным, как и лицо любого палача. Дрожливо непослушная рука уж трижды обрывалась на скаку, словно ей не хватало завода, не то из трепетного страха перед силой Леденева, не то примиряясь, выцеливая, подстерегая верный миг, когда никто уже не помешает, не увидит. Халзанов начал забирать к нему и задышал, как конь в разрыв подпруги. Иуда заметил, что Халзанов заметил, и тотчас в страхе перевел наган с обнажившимся клювом байкана Матвея. Матвей, как ужаленный, выбросил руку тычком, разя его в запястье и парализуя кисть. Увидел, как разжались пальцы, роняя наземь револьвер, и тут, фланкирующий очередью, в перерез леденевскому клину, секанул пулемет. Что вслед за этим произошло, Матвей уже не мог понять. Леденев не то сам садил кобылицу, и как бы в миг безжалостного просветления, с уже неподавимой тоской равнодушия и омерзения к себе, зашвырнул свою шашку в бурьян, не то все же ушибленной пулей вытянулся, поневоле роняя клинок. И вот уже опростанно обмяк на своей кобылице, вносящей его потекли не под землю. И в то же самое мгновение уже забирая поводья и поворачивая грома вспять от смерти, он сам почувствовал горячий и опустошающий удар под правую лопатку. На миг перед ним во всю ширь ослепительно вспыхнуло небо и тотчас понеслась навстречу одетая белесым полонком, земля. Мир вокруг стал ничтожен, только этой, дурманно-пахучей травой и сожженной землей, только болью заполнившей грудь. Где-то, в недостижимой дали стлали кони тяжелый, сотрясающий вольную степь перекатистый гул. Он чувствовал одну лишь неутолимую потребность — свободно вздохнуть. Но свет все мерк, и воздух все твердел, и вот какая-то ломающая все и вся с одинаковой легкостью сила истребила границу между ним и никуда не подвигавшейся землей.